Глава 14. Из Парижа в Африку. Когда на следующее утро Виви поднималась по трапу самого большого самолета, старший пилот ее даже не узнал. Восхищенный, он лично проводил модную даму, да еще с французским орденом на шее, которым награждаются только знаменитости, до ее кресла. Самолет зарычал своими мощными моторами, разогнался... и взлетел. «Ой, наконец-то я лечу в Африку!» Самолет взял курс на город Найроби. Найроби — это столица Кении, страны на востоке Африки. Виви знала, что в Кении начинается та самая бескрайняя саванна, где живут жирафы и где учат маленьких жирафят ее старший брат. В кресле было тепло и уютно, Намного лучше, чем в клетке грузового отсека. Виви расслабилась и немного задремала. Но, как мы знаем, жирафы спят очень мало. Меньше чем через час она проснулась, стала вертеться и смотреть по сторонам. Большинство пассажиров крепко спали, укрывшись пледами. Нашему непоседливому жирафику стало скучно. Надо было взять с собой хорошую книжку. с интересными рассказами и картинками. Вдруг, повернув свою длинную шею, Виви увидела, что девочка-китаянка в соседнем ряду заснула с раскрытой толстой книжкой на коленях. Вот здорово! Книжка была на китайском языке, но, как мы помним, этот язык Виви давно выучила по волшебной книге своей старшей сестры. Виви перегнула шею через ряд, чтобы ее мордочка оказалась близко к книжке И начала с наслаждением читать, перелистывая страницы своим длинным языком Но тут она услышала детский плач Сначала впереди, а потом позади своего кресла Первым заплакал маленький мальчик, который летел со своей мамой Пока его мама отвернулась, он залез в тарелку со своим обедом и все остатки радостно размазал себе по лицу. Его мама очень рассердилась, и он громко заплакал. Тут длинный язык нашего жирафика опять пригодился. Виви высунула язык и раз в одну секунду облизала личико малыша, так что оно сразу стало чистое-пречистое. Ребенку стало так смешно, что он перестал плакать и громко рассмеялся вместе с Виви. Увидев, как они оба заразительно смеются, мама мальчика и сама не смогла удержаться от смеха. А как же второй малыш? Тут все оказалось сложнее. Маленькая, очень красивая девочка, похоже, заболела. У нее поднялась температура, и малышка вся горела. Она горько плакала. Родители девочки пытались попросить градуснику стюардессы, но та совсем их не понимала. Они говорили на африканском языке суахили и совсем не знали ни французского, ни английского. А стюардесса владела только этими языками. Виви еще дома выучила суахили, готовясь к поездке в Африку, и обратилась к родителям девочки на их родном языке. «Меня зовут...» «Жирафик Виви! Пожалуйста, разрешите? Я попробую помочь вашей малышке!» По правде сказать, Виви была не очень похожа на врача, но отчаявшиеся родители страшно обрадовались, что хоть кто-то их понимает и поверили жирафику. Она закрыла глаза, сосредоточилась и, как было написано в целительной книге самой старшей сестры, стала медленно водить своей передней ножкой вдоль тела девочки, сверху вниз, как будто гладила ее на расстоянии. Родители затаили дыхание. Прошло несколько минут, и вдруг девочка перестала плакать, личико ее просветлело, и стало видно, что температура начала падать, и малышка почувствовала себя лучше». Ее мама благодарно обняла жирафика за шею и поцеловала ее. Виви самой не верилось, что она сумела помочь больному ребенку. Спасибо самой старшей сестре. Ты надолго летишь в Нароби, Виви? вдруг поинтересовался папа девочки. Я хочу сразу поехать оттуда, в Саванну. Там живет мой старший брат. Я должна его найти. А что? Ты не могла бы задержаться на недельку в городе, понимаешь, Виви? В Найробии я работаю директором детского дома для слонят-сирот. У нас живут слонятки, родителей которых убили браконьеры, охотники за бивнями. Они продают эти бивни за большие деньги. Мы спасаем маленьких слонят, которые, если бы не мы, просто погибли бы одни в саванне. Так вот, одна из наших питомиц, когда мы ее нашли, была тяжело ранена Врачи залечили ее рану, но слоненок плохо чувствует себя и поправляется очень медленно Я видел, как ты помогла нашей дочке Не могла бы ты помочь этому слоненку? Конечно, не знаю, справлюсь ли, но обещаю, что буду очень стараться «Благодарю тебя, жирафик! Я буду тебя ждать!» Когда оба малыша успокоились, Виви вернулась к китайской книжке. Сюжет был такой захватывающий, что жирафик не заметила, как самолет начал снижаться. За время полета Виви прочла всю книжку от корки до корки. Проснувшись, маленькая китаянка потянулась в своем кресле. Виви быстро убрала свою мордочку от книжки и сделала вид, что крепко спит. Девочка открыла глаза и недоуменно посмотрела на книжку. Она помнила, что только начала ее читать, а теперь книга была открыта на самой последней странице. В это время колеса самолета побежали по земле, и старший пилот объявил. «Уважаемые дамы и господа, наш самолет – Произвел посадку в городе Найроби. На прощание самый большой самолет, сказал Виви. В этом городе у меня живет друг, гид по саванне. Он возит людей со всего света на сафари, сажает их в свой маленький грузовичок, который называется «Джип» и везет далеко, на другой конец страны, где начинается саванна. Там живут слоны, носороги, антилопы, зебры, львы и, конечно, жирафы. Туристы целыми днями... Колесят по равнине, чтобы найти и сфотографировать на воле всех этих замечательных африканских животных. Это называется фото -сафари. «Мой друг может взять тебя с собой». чтобы ты быстрее добралась до саванны и нашла на ее бескрайних просторах своего старшего брата. Спасибо, уважаемый самый большой самолет! Вы столько для меня сделали! Удачи тебе, жирафик! Улыбнулся в ответ самый большой самолет. Потом... Заметно погрустнев, добавил. «Меня отправляют на пенсию, на запасной аэродром. Так что, чтобы вернуться назад домой, тебе придется искать другой путь».